Провозглашение Зулга кронмагом проходило на удивление буднично. В Золотом зале дворца делегации провинций по очереди подходили к новому правителю и свидетельствовали свою преданность. Однако даже стороннему наблюдателю было ясно, что это не более чем формальность. Древнее предание гласило о другой клятве, которая грозила неминуемой смертью ее нарушителю. Как впоследствии выяснилось, и ее можно было обойти, а потому о доверии между господами и их приближенными говорить не приходилось. Каждый считал, что подпускать к себе вассала на близкое расстояние можно только с одной целью — если собираешься от него избавиться. Как и все помещения резиденции Кронмага, золотой зал выглядел мрачно — Внук Франуга как-то спросил у тайного советника о причине слабого освещения комнат. И тот объяснил, что в темноте проще спрятать щитников и разящих. Тот, последнего представителя рода филингов, всегда удивляло отсутствие охраны во время торжественных приемов. Оказывается, стража постоянно находилась рядом. Просто ее никто не видел. «Ваше магичество...» Третьим к кранмагу подошел Мугрет со своей свитой. Леваргия всегда была и остается надежным заслоном от внешних врагов на востоке державы и незыблемой опорой Зевятиграда в делах обустройства жарзаний. Я обещаю, что так будет и впредь, повелитель. Очень рад это слышать, Гермак. Мне, как молодому, и что скрывать, Не очень опытному правителю важна поддержка таких мужей, как вы. В ближайшее время я хотел бы услышать ваше мнение о том, что еще необходимо предпринять для укрепления власти и улучшения жизни людей. Если позволите, я изложу свои соображения на бумаге, мой господин. Очень хорошо. Через неделю я собираюсь в Ливаргию с гостевым визитом. Предлагаю тогда же обсудить ваше предложение. — Визит кронмага — большая честь для каждого подданного. Мы с нетерпением будем ждать вас, ваше магичество. Мугрид поклонился и вернулся вместе с делегацией на отведенное для представительства место. Неожиданное решение Зулга стало для вельможи увесистой ложкой дегтя. Наверняка мальчишка приедет не один, возьмет с собой латников, усилит их разящими щитниками, да еще войска подтянет для страховки. Надо срочно отослать людей в Бердянь, пусть поднимают настоящую бучу, чтобы новому кронмагу не скоро захотелось высовывать свой нос за пределы Девятиграда. Золотой зал получил свое название благодаря позолоченным колоннам, подпиравшим высокий свод помещения. Перед каждой стояли по две вазы с благовониями, которые наполняли комнату восхитительными ароматами. Благодаря магическим добавкам, струившийся из расписных емкостей дымок, создавал самые разнообразные иллюзии. Вдоль колонн, следуя друг за другом, медленно поднимались полупрозрачные изображения геральдических знаков, составляющих герб фейрингов. Под самым потолком они рассеивались. Тем временем к повелителю приблизилась делегация Сергалии. «Странно», — удивился Гермак, — «самая бедная провинция, а представителей в полтора раза больше, чем у остальных. Кто им позволил?» Додумать мысль до конца вельможе не успел. Дворяне из окружения гермага Сергалии вдруг резко выхватили из-под плащей арбалеты. Тайный советник стрелой метнулся к зулгу и сбил его с ног. Другие советники, стоявшие сзади кронмага, попали под убийственный дождь из серебряных болтов, но тут в схватку вступили щитники и разящие. Три волшебника, казалось, явились прямо из воздуха и образовали вокруг повелителя круговую стену изо льда. Еще двое провели фланговую атаку на серголицев слева. В золотом зале стало светло, как солнечным днем под открытым небом. Личная охрана кронмага осыпала бунтовщиков разрядами красных и синих молний. Те в долгу не остались, обрушив на разящих огненную стену. «Что за...» — Гермак опешил. «Какой дурак вздумал нападать на мальчишку в его доме? А вдруг его поддержат горячие головы?» Мугрид быстрее всех сориентировался в обстановке. Он первым вступил в схватку, обрушив на представителей Сергалии мощный поток холодного пламени. Навреченных устремились острые иглы из замерзшей воды — в перемешку с огненными шариками. Вслед за повелителем ливарги, опомнившись, подключились и другие вельможи. Через минуту от делегации юго-западной провинции остался лишь пепел. Умно, очень умно. Если бы кто-нибудь из наших примкнул к этой дурацкой выходке, тут бы навек и остался. Неужели этот спектакль догадался устроить Зулк? Да нет, вроде выглядит испуганным. А вот Бролк — этот теперь спаситель кронмага. Да и конкурентов при дворе у него больше не осталось. Пожалуй, ему нападение весьма кстати... — Ответственность за личную охрану повелителя не он несет. — Интересно, а где советник по безопасности? — Его-то как раз и не видно. — Прошу прощения, господа, — от имени Куранмага заговорил тайный советник, — церемонию придется продолжить в другом месте. Прошу всех через четверть часа прибыть в синий залп. Вскоре в комнате остались лишь Бролк, молодой кронмаг и трое щитников. Зулк разминал кости. Тяжесть от придавившего его тела в основном пришлась на ребра, и те едва выдержали. «Где советник по безопасности? Как он допустил? Кто мне объяснит, что здесь происходит?» «Только что совершено неудачное покушение». «На нового правителя Жарзании», — нараспев доложил толстый чиновник. «Мы потеряли семь советников, ранен один разящий, полностью уничтожена делегация Сергалии». «Почему их пропустили с оружием?» «Полагаю, не обошлось без участия советника по безопасности. Я уже отправил людей на его поиски». Бролк. Как такое возможно в Во дворце Кронмага? Тот, кто задумал покушение, вероятно, надеялся на поддержку других делегаций. Хочешь сказать, меня прямо здесь могли убить? Ваш мулет черный скорпион отводит от своего владельца девять серебряных болтов, пущенных с пяти шагов. За время по карте фактического вы бы успели активизировать собственную защиту. У них практически не было шансов. Перед выходом в Золотой Зал Узулга вышел неприятный разговор с церемониестером, как раз по поводу этого амулета. Тот принес довольно тяжелый нагрудный знак и, ссылаясь на традиции рода Фирингов, попросил его надеть. Парню не хотелось таскать тяжесть на шее, и он снял знак, как только слуга вышел за дверь. И надо же тому было вернуться и снова напомнить о необходимости соблюдать правила, установленные предками. Так и хотелось нагрубить этому ряженому типу, да еще наподдать его собственным жезлам. Теперь же получалось, церемонимейстер оказался прав. «Тогда зачем ты бросился на меня?» Продолжал возмущаться Кронмак. «Чуть ребра мне не поломал!» «Думаете, я успел пересчитать арбалетчиков?» «Опять же, могли подключиться и другие делегации. Лучше перестраховаться». «Да, вместо того, чтобы поблагодарить, я пристаю с расспросами». «Но я никак не приду в себя. Их ведь действительно могли поддержать». «Вполне вероятно». Тогда бы в бой вступили все разящие, находившиеся в Золотом зале. И сколько их тут? Пятнадцать. Не может быть. Где же они прятались? Тайный советник три раза хлопнул в ладоши. Охранники тихо вышли из укрытий. Оказывается, в стенах имелось множество скрытых мест, которые не просто было заметить, даже пристально взглядываясь. «Щитники и разящие всегда на чеку, ваше магичество. Но об этом мало кто знает». Зулк успокоился. «Хорошо. Надеюсь, в синем зале охрана не хуже? Комната в свое время обустраивалась специально для массовых убийств неугодных. Там можно разместить до сотни арбалетчиков. И вы ни одного не обнаружите» пока они не начнут действовать. Пожалуй, нам пора. Не спешите, ваше магичество. Сейчас начнется тщательнейшая проверка всех присутствующих на наличие оружия и опасных артефактов. И раньше, чем через час, церемония не продолжится. Давайте пройдем в ваш кабинет. Зачем? Покойный Франук умел ценить время и каждую выпавшую минуту старался использовать на пользу дела. Двор только что лишился ключевых чиновников. Не хотите подумать, кем их заменить? Броук, как тебе удается сохранять спокойствие и думать о государственных делах после того, как... Ты понимаешь, в сердце жарзани? «Совершено покушение на кронмага. У меня все мысли сейчас на бекрень». «Вам не должно показывать свою неуверенность», — успокаивающим голосом произнес чиновник. «Пусть гермаги немного подождут. Зато их повелитель снова явится на церемонию при свите. Поверьте, это сильный ход». И неважно, насколько достойными окажутся новые советники. Вы теперь кронмаг. Любого можете заменить, как только подберете нужного человека. Ты так считаешь? Уверен. Хорошо. У тебя есть подходящие кандидатуры? У каждого из советников был свой оратор, который, в общем-то, и занимался всеми делами». «Некоторые из них имеют титул Магира или Маграфа. Если пожелаете, я быстро подберу толковых». «Готовь бумаги. Я подпишу». Прервал советника Зулк. Он только сейчас сдвинулся с места. «Пойдем отсюда». «Бумаги на пятерых советников будут готовы через десять минут». «Хорошо». «Брук, а твои ищейки никаких сигналов не подавали?» — вспомнил о личном поручении Кронмаг. Толстяк задумался. «Вы о поисках таинственного чародея?» «Да». «Они напали на след Верлена, но встречи пока не состоялась. Жаль. Обязательно держи меня в курсе событий. С этими нудными церемониями и покушениями обо всем забудешь». «Не беспокойтесь, ваше магичество. Я записываю каждое поручение и строго слежу за исполнением». Церемония продолжилась ровно через час, без каких бы то ни было происшествий. По завершении мероприятия теперь уже окончательно провозглашенный кронмаг по традиции вызвал в треугольную гостиную наиболее преданного, по его мнению, вассала. Все, не сговариваясь, посмотрели на правителя Дамутории, который считался едва ли не другом усопшего Франуга. Однако Зулк пригласил другого человека. — Господин Мугрид, его магичество приглашает вас на прием. Молодой правитель сумел поразить своих подданных. Сопровождаемый удивленными взглядами, правитель Леваргии прошел через синий зал. «Ваша смелость и решительность сегодня существенно облегчили труд моих охранников, Гермак. Это мой долг, повелитель. Долг платежом красен, мугрит. А потому я считаю необходимым отдать под ваше управление Сергалию. Как?» К подобному повороту вельможа был не готов. Этот неожиданный подарок, по большому счету, значительно осложнял ему жизнь». Я недостоин такого щедрого. Согласитесь, жизнь повелителя дороже. К тому же именно ваше вмешательство решило исход схватки, а победителю по древним традициям достаются земли проигравшего. Разве не так? К тому же кому как не вам наводить в этой провинции порядок? Я слышал, Ливаргия одна из лучших провинций. Подберите толковых людей. «Назначьте наместника и действуйте. Убежден, вы справитесь, как никто другой». Тайный советник в это время стоял за спиной кронмага и, судя по выражению лица, был удивлен не меньше. Сам же Зулк, наоборот, держался уверенно. «Весьма польщен доверием ваше магичество. Надеюсь, через пару лет Сергайя станет процветающей провинцией. Я постараюсь». Гермак покинул треугольную гостиную не в лучшем расположении духа. — Брок, ты видел, как я его? — с подушевлением обратился к советнику парень. — Мне не совсем понятен ваш замысел. — А чего тут непонятного? Смотри, Мугрид первым вмешивается в схватку с убийцами на моей стороне. Следовательно, заслуживает поощрения. Правильно? — Наверное. Ты не раз говорил, что самые большие неприятности у нас намечаются в Леваргии. Я ничего не перепутал? Ничего. Так вот, мы вручаем Мугриду целую провинцию. С одной стороны, на глазах других гермагов он становится моим фаворитом. Ему начинают завидовать, и, что важнее, подозревать в сговоре со мной. Теперь за этим человеком, если он действительно вздумает выступить против меня... Не каждый пойдет. Меня эта идея буквально осенила. Такое ощущение, что мне ее кто-то в голову вложил. Представляешь?» Зулк светился радостью. «Через пару лет Мугрец станет вдвое могущественнее. Что тогда с ним делать будете?» «Через два года и я селенок поднаберу. Опять же, Сергалия, насколько мне известно, довольно бедная провинция». Туда придется вложить много средств, чтобы порядок навести. Даже если мешать никто не будет. Вот пусть он и распыляет свои силы. А мы пока займемся другими вельможами». «По-моему, вы начинаете входить во вкус власти, повелитель». Толстый советник с трудом изобразил одобрение на лице. «Приходится», — вздохнул молодой повелитель. «Что там у нас с советником по безопасности?» — Найден мертвым в своем кабинете. Внешне все выглядит как самоубийство. — Испугался возмездия? — Я лично займусь расследованием ваше магичество. Пока рано говорить о причинах. — Хорошо. Как что узнаешь, докладывай. — Непременно. — поклонился тайный советник. Остаток дня звук провел в приподнятом настроении. Он действительно ощущал себя настоящим правителем, способным решать трудные задачи. Зря дед не верил в меня. Через пару лет я заставлю вельмошу уважительно относиться к моей власти. А кто не захочет, пусть освобождает место более покладистым. Пусть знают, на трон взошел настоящий представитель рода фирингов. Такие приятные мысли бродили в голове нового правителя. Тешие его самолюбие. Кронмаг походил на юнца, сорвавшего первый поцелуй предмета своего обожания и возгордившегося от победы. Однако перед сном, когда он прогуливался в саду, прямо посреди тропинки обнаружил лист бумаги. «Его магичество Кронмагу Зулгу». Был написан на лицевой стороне корявым почерком. «Вряд ли это писала одна из придворных наложниц», — решил парень. Он проверил послание на наличие магических ловушек и аккуратно развернул лист. «Котелось бы подвести некоторые итоги сегодняшнего дня, повелитель. Первое. Делегация Сергали уничтожена до такой степени, что ни одного из бунтовщиков невозможно опознать, чтобы впоследствии выяснить, был ли он на самом деле представителем юго-западной провинции. Второе. Найден мертвым советник по безопасности, который не мог не предвидеть возможного провала покушения и потому должен был уносить ноги из девятиграда, а не дожидаться результатов у себя в кабинете, чтобы потом из-за вполне прогнозируемой неудачи наложить на себя руки. Третье. Неожиданно исчезли нюхачи, обычно проводившие досмотр приглашенных на церемонию гостей. Четвертое. Тайный советник именно в момент неожиданной атаки почему-то оказывается очень близко к вам. Пятое. Во дворце появляется пленник, которого в девятиград доставили из ищейки господина Бролга. Шестое. Новыми советниками назначены люди, каждый из которых хоть чем-то обязан толстику. Думаю, вам следует обдумать эти факты и сделать некоторые выводы. Пока не поздно. Зулк прочитал послание и скомков его спрятал в карман. Нового коронмага будто помоями окатили. Неизвестный доброжелатель настолько четко выстроил последовательность событий, что дневное покушение приобретало совсем иной смысл. Угроза, оказывается, исходила не с окраин жарзаний затаилась прямо здесь, во дворце у кронмага. И Зулк самолично усилил власть своих врагов, назначив на ключевые должности неизвестных ему людей. А ведь совет о скорых назначениях шел именно от Бролга. Если предположить, что и покушение его рук дело, то он прекрасно подготовился. Чего он добивается? Сделать из меня марионетку или отстранить не только от власти, но и вычеркнуть из жизни? Вряд ли. Править от своего имени он не сможет, но за ним наверняка стоят те, кто имеет права на трон. Тот же Лырсак, например. Внук Франуга решил закончить прогулку и вернуться во дворец. Парень снова припомнил разговор с дедом. Пожалуй, он сто раз был прав, когда советовал исчезнуть из Девятиграда. Надо было инсценировать собственную гибель и понаблюдать со стороны, как они без меня начнут рвать друг другу глотки. А потом воскреснуть и взойти на престол, как это восемьдесят лет назад сделал Франук. Сейчас такой трюк не пройдет. Слишком много глаз за мной присматривает Зулк вошел в опочивальню, запер двери на обычный замок и на пару магических, после чего рухнул в постель, не раздеваясь. Несмотря на тяжелый день, сон не шел. Парень снова и снова мысленно возвращался к разговору с дедом. Что он там говорил? Доверять правитель может только самому себе. По-моему, назвал церемони мейстера — Ключника и смотрителя конюшен. Вроде бы они, да еще оба офицера личной охраны, не способны на подлый удар в спину. Интересно, с чего бы этот дед упоминал про них? Какая мне польза от общения с ключником или лошадником? Может, поговорить с церемонимейстером? Ведь настоял же он на черном скорпионе, как чувствовал. «Фактически этот человек весь день при дворе. Может, он и написал мне записку? Хотя сомневаюсь, чтобы у такого холеного типа был столь корявый почерк». Кронмаг не помнил, сколько еще он провалялся, обдумывая сложившееся положение. Перед самым рассветом он проснулся с определенным решением в голове. «Нужно немедленно встретиться с ключником» в кладовой женских нарядов, что находится неподалеку от комнат, где когда-то проживали наложницы его магического, Туда Зулк и направился. «Пожалуйста, повелитель, закройте двери!» Кронмаг услышал шепот, как только вошел в кладовую. «Ты меня ждал?» — удивился молодой человек. «А разве не вы приказали мне сюда явиться?» — насторожился ключник. «Каким образом? Силой мысли, как это обычно делал ваш дед?» «Дед? Ах, да! Конечно, я хотел тебя видеть. Думаю, у тебя есть интересующие меня сведения, не так ли?» Франок ничего не говорил внуку о подобных контактах со слугами, но парень не подал виду, что для него это в новинку. «Я только хотел рассказать о необычном пленнике» к которому иногда заходит тайный советник. «Вы что-нибудь о нем знаете?»